Глава 2. 2 мая 2008 года. Северное побережье Сомали. Портовый город Бербера. Портовый ресторанчик был рассчитан на непрезентабельную публику. Скорее он походил на дешевую столовую. Столы были без скатертей, окна давно не мыты, да и официантки выглядели какими-то замызганными. Последние посетители еще покидали заведение, но они не могли бы А уборщик уже поднял столья и гонял мелы вёдрами. В самом дальнем углу сидели двое сомолицев средних лет. Лица их были угрюмыми, а пепельница на столе переполнена окурками. Кажется, их здесь хорошо знали, поэтому никто не делал попыток выставить засидевшихся клиентов. "Поклянись, что ты не имеешь к этому никакого отношения", потребовал, наверное, не в первый раз один из сомолицев. и припечатал свои слова к столу ладонью, на которой не хватало двух пальцев. Клянусь Аллахом, ответил второй. Но всё это странно. Тогда это сделали русские, убеждённо заявил Беспалый. Кому ещё нужно спасать русских моряков, как не им самим? Нет, это им дорого обойдётся. Они убили как собак 12 моих людей. За каждого убитого я буду убивать на их кораблях по 10 человек. «Нет, по тридцать!» «Не гневи Аллаха!» — спокойно возразил собеседник. «Это не русские!» «А кто же?» «Не знаю пока. Ты рассуди сам. Русские судовладельцы исправно платили выкупы и вдруг решили объявить войну. Но корабли все равно будут идти через Красное море и Малайзию. Они же понимают, чем это для них кончится. «Нет, это не русские!» Это тот, кто хочет, чтобы мы подумали, что это сделали русские. Но на побережье видели европейцев, снова возразил Беспалый. Мало ли среди наёмников европейцев, американцев, пожал плечами собеседник. Нет, их просто наняли, чтобы мы опять подумали на русских. Надо подумать, кому нужно обескровить тебя, кому нужно это место, чтобы грабить иностранные суда. Подумай. Значит, среди нас пошла междоусобица? спросил Беспалый, затем помолчал и стал рассказывать. Плохо, всё очень плохо. Ты бы видел, как они всё это сделали. Главное, что никто ничего не слышал. 12 отчаянных головорезов перестреляли, как мальчишек. Я тебе не говорил, что на берегу нашли два акваланга. Совсем обычные, такие можно купить в магазине. А оружие нашли спросил второй сомалиец без палева. Может, они оружие бросили? Нет, только гильзы. Да и какая разница? В наше время можно легко раздобыть оружие любой страны. Ты, наверное, прав. Русским это ни к чему. Слишком уж всё указывает, как специально, именно на русских. Ты подумай ещё вот о чём. Тот, кто это сделал, хотел и нас с тобой поссорить. Нас удивился безпалы. Да, нас. Я ведь мог подумать, что ты всё это разыграл, чтобы не делиться выкупом. Ты что, возмутился бесполые? Ты мне не веришь, что бы из-за этих вонючих денег убил своих людей? Трупов я не видел, это всё твои рассказы. Но я тебе верю. Верю и понимаю, что в это время нам никак нельзя оставаться отним. Нам объединяться нужно и помогать друг другу. Боюсь, что всё скоро изменится в худшую сторону. А мы не сможем тягаться с военным флотом. Кажется, я знаю, кто мог это с тобой сделать. Есть только один человек Ибрахим Абул Хайр. Слишком он независим, слишком возомнил о себе. Знаешь, как он сам себя величает? Эль Музафир, странник, да и хитёр. 4 мая 2008 года. Санкт-Петербурга. Наконец, автомобильная пробка впереди рассосалась, и Торен погнал машину, перестроившись в среднюю полосу. Ещё один светофор, и он будет на месте. Андрей Петрович мельком глянул на часы. Времени было в обрез. Опаздывать к начальству плохой тон, особенно если начальство специально для тебя выкроило время перед самым отлётом в деловую поездку. Торен свернул к шлагбауму. Охрана сверяла номер его машины со своим списком. Торин бывал в офисе компании редко, и его номер не примелькался. Наконец шлагбаум поднялся, и Торин въехал во двор. Припарковав машину, он быстрым шагом пересек двор и вошел в здание через служебный вход, доставая на ходу свой электронный пропуск для турникета. В приемную Андрей Петрович вошел минута в минуту. Секретарша подняла глаза и сказала, И выжидающая улыбнулась. Доложите, пожалуйста, что пришёл Торин. Отну минуту, грудным голосом проворковала секретарша и нажала кнопку на телефоне. Олег Ярославович, Торин в приёмной. Некоторое время она что-то выслушивала от шефа, затем положила трубку и пригласила Андрея Петровича войти. Залитый солнечным светом через огромные окна, кабинет президента компании был пуст. В глубине, из приоткрытой двери комнаты отдыха, послышался голос: "Проходите, Андрей Петрович, я сейчас". Торин прошёл к столу и сел в кресло у небольшого приставного столика. Большой стол для совещаний находился чуть в стороне, у окна. Аккуратно разложенные напротив каждого кресла стопочка бумаги для записей, обязательная ручка и отточенный карандаш. Никаких шкафов с книгами, баров, ничего лишнего в кабинете не было. Наконец, из комнаты отдыха вышел сам президент компании. Высокий, 45-летний мужчина с аккуратной прической и сидеющими висками. «Изжога замучила», — пояснил он, поморщившись, и сел напротив Торина. «Ну, рассказывайте, как прошла операция». Начать Торин не успел, потому что в кабинет вошел еще один человек, вице-президент по экономической безопасности Николай Николаевич Радзевич, бывший генерал-майор милиции. Держал себя Радзевич солидно и высокомерно. Этот образ большого начальника дополняли грузная фигура и густые, постоянно нахмуренные брови. Подав Торину руку, Радзевич уселся рядом и приготовился принимать доклад. Собственно говоря, Торин подчинялся лично президенту, хотя и относился административно к службе экономической безопасности. Но Радзевич всячески демонстрировал свое начальственное положение по отношению к Торину. Сейчас Андрею Петровичу предстоял доклад о первой проведенной операции. Он представления не имел, что именно интересует президента, ведь тот прекрасно знал, что моряки найдены и вывезены в Россию. Если быть честным, то Торин вообще не понимал, зачем присутствует Радзевич, зачем ему вообще знать о группе СКАД. Но Олег Ярославович, далёкий от специфики деятельности спецслужб, но прекрасный управленец, рассудил, что если созданная оперативная группа работает в области экономической безопасности, то Радзевич должен об этом знать. Убедить полгода назад президента Торин не смог. Что тут докладывать, Олег Ярославович? начал Торин. Операция проведена успешно и без потерь. Люди показали себя вполне подготовленными, профессиональными. Ошибок и накладок не было. Как-то вы всё это скупо рассказываете, улыбнулся президент. Вы ведь людей спасли, компанию от бешеных затрат спасли. Вы уж как-нибудь подробнее расскажите. Всё-таки это наше с вами первое дело такого рода. Как вы всё организовали, как выполняли? Торин пожал плечами. Радзевич хмурь брови. Разглядывал свои пальцы с рыжими веснушками. Если подробнее, то оперативным путём установили возможное место содержания заложников, изучили местность, разработали планы освобождения и пути отхода и эвакуации заложников, подготовили всё необходимое и осуществили акцию. Очень подробно, рассмеялся президент. Вы сказали то же самое, только отним но длинным предложением. Как установили место содержания заложников? Что значит осуществили акцию? Это уже специфика, улыбнулся в ответ Торин. Работа с населением по определённым легендам, некоторые знания расклада сил среди пиратов региона, анализ самого захвата, изучение топографии местности и ещё много чего. А сама акция? Тихо сняли охрану и уехали. Перебили, что ли? Можно сказать и так. И многих их там было, 12 человек. 12? изумился президент. Насколько я помню, у вас в группе один взрывник, один программист-электроник, одна женщина. Фактически боевиков-то у вас двое, да вы сами. Там что? Война была. Если честно, то охрану обезвреживали только двое, пожал плечами Торин. Остальные обеспечивали подход и эвакуацию. Ни хрена себе. тихим голосом проговорил президент Знал, что вы подобрали себе, ребят, высокого класса, но вот так вдвоём положить без шума 12 человек это всё опереточные интересы, неожиданно сварливым тоном сказал Радзевич. Я лично вижу во всём этом чистейшей воды авантюру с далеко идущими последствиями. Олег Ярославович удивлённо посмотрел на Радзевича. Тори равнодушно рассматривал ноготь на правой руке. где образовался заусенец. Глядя на него, можно было подумать, что он сидит на скучном совещании, вопросы которого его касаются в последнюю очередь. «Я ведь не зря, Олег Ярославович, настаивал на своем», продолжал Радзевич. «Группу надо было подчинять мне, а то вам тут таких сказок насочиняют. Представьте теперь себе настроение пиратов. Они запросили выкуп, мы всегда платили, а тут раз — и исчезли заложники». А перед этим по всему побережью топтались европейцы, разнюхивали, расспрашивали. Потом нападение и большое количество жертв. Они же озлобятся, потому что невооружённым глазом видно, что заложников освободили русские. Нашим судам теперь там вообще не ходить. Они захотят нас наказать. Вы, Николай Николаевич, забыли ещё напомнить, что действовали мы нашим отечественным тульским оружием. бесшумные пистолеты ГШ-18 и автоматы ОЦ-14 Гроза. Президент уставился на Торина, затем на Николая Николаевича и снова на Торина. Он понимал, что ничего не понимает. Что это за интермедии и почему Торин соглашается? Да, действительно, несколько месяцев назад, когда группа была собрана и проходила тренировки, Радзевич высказывал мысль о том, что группа должна работать под его непосредственным руководством. Олег Ярославович тогда не согласился, потому что Торин сразу поставил условие, что скат подчиняется только одному человеку президенту компании и от него получает задания. Никто в компании не должен о группе знать, а планирование и проведение операций должно быть только на усмотрение самого Торина. Президент даже не понял, что бывший полковник ГРУ Торин Бывший руководитель подразделения стратегического планирования, хорошо знавший Восток, прекрасно владевший арабским языком и сносно знавший ещё несколько наречий, человек, спланировавший и проведший массу самых опасных и головокружительных операций, сейчас сидел и откровенно издевался над бывшим милицейским генералом. Торрен отдавал себе отчёт в квалификации Радзевича. Человек всю жизнь просидел в высоких кабинетах, имел потрясающие связи во всех инстанциях, но в то же время имел смутное представление об оперативной работе даже уголовного розыска, не то что за пределами страны. Такое же смутное представление Радевич имел и о специфике методов и действий не только спецназа внутренних войск МВД, но даже обыкновенного ОМОНа. Сейчас этот генерал ставил под сомнение результаты работы Матёрова Грушникова. невзрачный, внешне вялый и апатичный Торин запоминал с первого раза, практически дословно, двадцатистраничный незнакомый текст, причём даже на арабском языке. Имел навыки выживания в любой географической области планеты, знал характеристики и особенности всего существующего огнестрельного оружия и мог убить человека одним пальцем, не считая других подручных средств. Многие годы работы, связанные с Востоком, позволили ему хорошо понять психологию экстремистов различного толка. Он знал в лицо всех лидеров и большую часть полевых командиров и других заметных фигур. «Коль вопрос задан, то считаю, что на него нужно ответить», – промямлил Торин. «Отвечаю по порядку. Во-первых, в тайных операциях и других видах деятельности, которые относятся к деятельности ската и деятельности современных морских пиратов, Существует масса определённых законов и закономерностей. Одна из них: когда абсолютно все факты какого-то явления не вызывают сомнений, то вызывает сомнение самое это явление. Объясняю. Никакие операции не проводятся явно, потому что тайность и скрытность операции позволяет создавать поле для манёвра в дальнейшем. Явно проведённая операция это столб посреди чистого поля. который хорошо виден всем, и любая собака может подойти и поднять на его ногу. В последствиях любой операции необходимо учитывать несколько толкований факта случившегося. В данном случае умышленно операция по освобождению русских заложников была проведена, не скрываясь лицами европейской внешности, а я могу даже назвать свидетелей этого по имённо. Умышленно продемонстрирован высочайший класс подготовки участников операции. Умышленно продемонстрировано применение русского современного оружия спецназа. Всё это было сделано демонстративно в то время, когда русские больше всех были заинтересованы в освобождении этих заложников. Даю вам любые гарантии, что они один дурак. Не то, что нормальный человек не поверит, что это сделали русские. Более того, В условиях нездоровой конкуренции в среде пиратов, их постоянной борьбы за власть и влияние в регионе, подозрение падёт на одного из главарей пиратских кланов. С высокой степенью вероятности я могу назвать двоих или троих лидеров, на кого пойдёт подозрение, в том числе и на самого главаря, который захватил наших моряков. "Наверное, вы правы, Андрей Петрович", серьёзно проговорил президент, хмуря брови. Я думаю, что никто из присутствующих не ставит под сомнение вашу квалификацию. Иначе просто не могло возникнуть такого беспрецедентного факта, как создание частного спецназа, группы частных же судовладельцев и назначение вас его руководителем. Надеюсь, ответил Торин, причём Олегу Ярославовичу показалось, что полковник сейчас зевнёт. Могу ещё добавить, что недалеко от места операции Было найдено тело европейца, в котором я, заручившись документами, подтверждающими моё представительство от компании судовладельца, официально опознал тело капитана Ростовцева. Об этом свидетельствует полицейский протокол. Тело кремировано, а прах скоро будет доставлен сюда. Так что не пугайтесь, но официальная версия в печати будет такая, что пираты, не дождавшись выкупа, но не желая просыть кровожадными дикарями, Сами инсценировали нападение спецназа, а русских моряков вывезли и убили в назидание судовладельцу. Да, запутали вы там всё на славу, покачал головой президент. Хорошо, этот вопрос закрыт. Как говорится, благодарю за службу. Считайте, что я убедился в вашем личном профессионализме. Первое показательное выступление состоялось. Все соответствующие распоряжения на ваш счёт я уже отдал. Теперь перейдём к текущим проблемам. Изложите, Николай Николаевич, обратился он к Радзевичу. Николай Николаевич, несколько уязвлённый тем, что его точка зрения не возовладала, прочистил горло и стал излагать. Суть проблемы сводилась к следующему. Группа компаний, которая финансировала группу Скат, заключила грандиозный контракт. Финансировать-то финансировали, Но знали о её существовании только первые лица, а о составе группы, её руководители, месте базирования, местах и сроках проведения операций знал вообще только один человек Олег Ярославович. Точнее, контракт должен был стать грандиозным, если первые ходы этого международного коммерческого предприятия пройдут удачно и все стороны соблюдут свои обязательства. Речь шла о грандиозных суммах, и не менее грандиозных прибылях. Это была не одноразовая коммерческая сделка, а долгосрочный проект, отчего его ценность возрастала неимоверно. Группе надлежало ни много ни мало обеспечить безопасность прохождения судов группы компаний. Торин, услышав о такой задаче, которая была под силу разве что НАТО или какому-нибудь отдельно взятому государству, оторопел. Он медленно поднял глаза на президента, подбирая слова, желательно цензурные, чтобы прокомментировать это задание. Шестерым, будь они хоть трижды профессионалами, провернуть такое в целом пиратском регионе не под силу. Пусть даже Торин будет иметь неограниченные финансовые средства. Хотя неограниченные это единственное, что могло помочь в этой ситуации. Неограниченные финансовые средства могут позволить нанять небольшую армию численностью в пару миллионов, и авианосную тактическую группу кораблей с учетом судов обеспечения, единиц примерно в двадцать. Все это он собирался высказать, а еще то, что планировать такие вещи, желательно заранее, и не создавать ситуацию. Суда уже в море, иди разгони пиратов. Олег Ярославович уловил изменения в настроении Торина и понял их правильно. Он вздохнул, и сказал, Я посмотрел на бывшего полковника с иронией. Думаю, что вы, Андрей Петрович, не совсем правильно оцениваете ситуацию. Во-первых, привлечь вас к планированию безопасности прохождения судов я не мог, потому что вы в это время были, как бы это сказать, на югах. А во-вторых, речь идёт не о том, чтобы подавить всё пиратское движение в Юго-Восточной Азии, а максимально обеспечить безопасность наших перевозок. Если вы думаете, что только от вас зависит судьба всего контракта, то ошибаетесь. От вас зависит лишь минимизация незапланированных потерь. Правда, сумма потерь очень велика, а значит и важность вашей миссии тоже. Понятно, наконец улыбнулся Торин. А то я уж грешным делом подумал, что вы меня на войну отправляете. Боже вас упоси, Андрей Петрович, затевать там войну. сказал президент с усмешкой доверия. Вовек не отмоемся. Это я вам гарантирую, заверил Торин. В смысле секретности, конечно. Но один неприятный момент для вас есть, изрёк наконец Радзевич. Первые сутки, груз которого должен дойти, а не пропасть, будет в Красном море через трое суток. Торин буквально подскочил в кресле. Сюрприз на сюрпризе. Какого же чёрта мы здесь ляс это о чём? Когда я должен уже лететь в самолете?» Но он, естественно, не стал этого говорить. Говорить он привык о деле. «Название судна, путевой график, фамилия капитана, код общения» — коротко потребовал он. «Все это Николай Николаевич вам предоставит», — кивнул Олег Ярославович. «А я желаю вам успеха. И берегите ваших ребят». Декабрь 2007 года. Белозерский район Вологодской области. Торин ехал по занесённой снегом единственной дороге, которая вела к Вологодскому пятаку, как называли и К5 в определённых кругах. Это была одна из нескольких специализированных колоний, где содержались лица, осуждённые к пожизненному заключению. Когда Андрея Петровича пригласили возглавить частное оперативное подразделение для противостояния международной преступности за пределами страны, он сразу понял, что группу придётся набирать не только из профессионалов высокого класса, но и ещё из людей, которым нечего терять в этой жизни. Безудержным авантюристам он не верил, а настоящие профессионалы, свободные от службы, толпами по улицам не бродят. Они уже в пределе, а те, что не в пределе, находятся в такой беде, спасение от которой является прямой гарантией их согласия на работу. Торин понимал весь риск работы этого частного спецподразделения, созданного крупными судовладельцами для обеспечения безопасности грузоперевозок в пиратских районах Юго-Восточной Азии. Работать придётся нелегально и умирать тоже. Пожалуй, самым главным было то, что ни одна живая душа, будь то чья-то спецслужба, местная полиция, Интерпол, не должна догадаться о принадлежности этих людей не только к конкретной фирме, но и к конкретной стране. Что бы Торин со своей группой не совершил там, за границей, их при задержании обвинят как минимум в бандитизме. И если такое случится, то обвинить должны как группу физических лиц, не более. Торина придётся операция только на свой опыт, на знание обстановки и профессионализм членов группы. Помощи им ждать будет ниоткуда. Ни от Олега Ярославовича, ни от правительства России, ни от ФСБ или ГРУ. Правда, существовали определённые легенды, которые позволяли пользоваться поддержкой местных официальных властей. Но это всё тщеврата изготовлением и подделкой большого количества различных документов. что не всегда под рукой. Единственное, что было поставлено хорошо, это финансирование группы, которую назвали Скат. Торин имел возможность распоряжаться весьма солидными, в разумных размерах, конечно, суммами для обеспечения планируемых операций. Он даже имел неплановый резерв. А при наличии достаточного количества денег множество проблем решались быстрее и легче в любом регионе земного шара. Тем декабрьским утром Торин ехал в колонию за человеком, которого собирался взять в свою группу. Кстати, это был единственный человек, вытаскивая которого Торин пользовался помощью Николая Николаевича Радзевича. Всё-таки система исполнения наказания не его епархия. Торин решил бы эту проблему и без бывшего генерала, но путь был бы гораздо длиннее. Сейчас Андрей Петрович ввёл машину в сторону колонии и думал о человеке, которого собирался вытащить. Опять заныла раненная когда-то нога. Торен машинально снял руку с руля и стал потирать голень правой ноги. Кажется, это была его единственная привычка, которая бросалась в глаза наблюдательному человеку привычка потирать ногу. Итак, ещё один претендент на членство в группе. Думал Торен Что из себя представляет этот человек? Бывший майор морского спецназа Дмитрий Доронин не на бумаге, а в натуре. Не придётся ли уехать ни с чем, ведь провести год в колонии особого режима это не шутка. Дорин прекрасно понимал, что может представлять собой так называемая особая комната, где происходили встречи и беседы с заключёнными следователей, представителей проверяющих органов, администрации колонии. Андрей Петрович резонно полагал, что комната прослушивалась и просматривалась, а темы его разговоров не должны были достичь посторонних ушей. Пользуясь особым правом, которое позволяло ему решить вопрос об инсценировке смерти нужного ему человека и вывозе самого оригинала на волю с другими документами и другим именем, он потребовал беседы с подопечным на свежем воздухе. Причем, чтобы в радиусе двухсот метров не было ни одной живой души. «Посидим», — предложил Торин, рассматривая за индивелые стены бывшего монастыря. «Или, может, пройдемся?» «А я все равно сижу, даже если хожу», — мрачно пошутил Доронин. «Это хорошо», — решил Торин. «Иронизирует, значит, чувство восприятия не притупилось». Он искоса поглядывал на Дмитрия. При своем росте метр семьдесят два Торин имел обыкновение сутулиться, втягивать голову в плечи, передвигаться на вялых ногах, отчего казался мужичком за мухрышкой с невыразительной внешностью. Со стороны его можно было принять за какого-нибудь инспектора отдела кадров, рядового бухгалтера или другого малооплачиваемого кабинетного работника. Доронин, даже просидев в колонии год, держался прямо, расправив плечи, и смотрел всегда перед собой, а не под ноги, как его сакамерники, быстро терявшие интерес ни к жизни, а к существованию. Дмитрий казался ростом вдвое выше Торина, хотя разница составляла от силы сантиметров 10. "Я бы хотел, Доронин, понять, что вы представляете собой как человек", сказал Торин. "Не вообще как человек, а как человек, который просидел здесь около года". А может пойти вам куда-нибудь в другое место со своими расспросами, ответил равнодушно Доронин, остановившись и повернувшись к этому человечку. Это или какой-нибудь районный следователь, или заштатный журналистишка, или новый тюремный завхоз, которого интересует мнение его, Доронина, о том, почему в камерах так часто перегорают лампочки. Хотя Дмитрий не знал, есть ли в колонии завхоз И как он может выглядеть? Человек как-то странно хмыкнул, поковырял ногой снег, а потом посмотрел Доронину прямо в глаза. От этого взгляда у заключённого пробежал холодок по спине. Он не сразу понял, что он почувствовал, но в глазах незнакомого человека блеснула холодная сталь. Доронин не знал, чего ждать, но чего-то ждать от этой встречи надо. Может, замены пожизненного заключения смертной казнью? Почти это это первое, что пришло ему в голову. Отставить, майор, резко и холодно приказал человек. Я полковник ГРУ Торин, и приехал сюда не сопли вам вытирать, а кое с чем большим. Отвечать на вопросы. Коротко, по существу, опускай ненужные подробности. Ясно? Так точно, вырвалось у Доронина, но он вспохватился. Глаза заключённого сощурились. Только почему вы решили, что можете мне приказывать здесь и сейчас? Торин довольно ухмыльнулся. Парень ещё в форме. Удивительно, но рефлексы не потеряны. Значит, не сломался. Это на удивление сильный человек. Хотя, чему удивляться? Только такой человек и мог взять вину на себя, зная, что ему грозит. Надёжный и сильный человек этот майор Доронин. Ты глазами-то на меня, незырко, майор, сменил Торрен свой тон. А я бывший майор. А офицеров бывших не бывает, строго сказал Торрен. Или он не офицер. Меня интересует Дмитрий. Сломался ты здесь или не сломался? Осталось в тебе хоть что-то от офицера морского спецназа, или ты амёба? А вы считаете, что здесь можно остаться человеком? Считаю, что нельзя. но не потерять человеческого можно. — С загадками, изволите говорить, полковник, — усмехнулся Доронин. — Но это еще не все загадки, — успокоил его Торин. — А если бы ты знал их все наперед, то не стал бы хамить человеку старше тебя и по возрасту, и по званию, как говаривал в свое время небезызвестный тебе Мюллер, небезызвестному тебе Штирлицу. Доронин остановился как вкопанный, И крото повернулся к Торрину всем корпусом. Казалось, майор готов схватить этого человека за плечи и вытрясти из него всё, с чем он пришёл. Но человек, назвавшийся полковником ГРУ, не стал ждать, когда его будут трясти. "Так я продолжу?" спросил Торрин с иронией. Доронин молчал. "Спасибо. Это меня интересует прежде всего для того, чтобы знать А сможет ли полноценно жить и работать на свободе человек, который отсидел здесь год без надежды на освобождение? Доронин стоял и сверлил полковника взглядом, не выражая больше никаких эмоций. Он уже догадался, что из ГРУ просто так с такими разговорами не приходят, что это какие-то изменения в его судьбе. И чем больше радости и надежды поднималось в душе майора, тем меньше эмоций отражалось на его лице. Что значит спецназовская закалка?" одобрительно подумал Торин. "Ладно, последний вопрос снимается", кивнул Торин. "Сам всё вижу, не первый год на свете живу. Тогда мне интересно было бы узнать, а не бросишься ли ты, Дмитрий, сразу искать виновных и мстить? Мстить кровью? Может, у тебя есть такая всепоглощающая обида, а?" "Нет у меня обиды, товарищ полковник." Неожиданно спокойным голосом ответил Доронин. Причём именно это товарищ полковник особенно порадовало Торина. Я знал, на что иду, и не жалею о содеянном. Так что претензий у меня ни к кому нет. Хорошо, одобрил Торин. Я знаю, что у тебя отобрали все награды и лишили звания, но профессия-то осталась. Готов опять пойти по этой профессии. Рядовым по контракту? усперкнулся Доронин. Держался он всё-таки великолепно. Нет, но по контракту, да и не в армию, а частным образом. Чтобы избежать всяческих расспросов, поступим следующим образом. Я рассказываю суть моего предложения, а ты потом задашь все вопросы, если они у тебя будут. Хорошо? И Торнер рассказал майору всё, только без названий и местоположений фирмы, и без фамилий, естественно. Он был уверен, что Доронин согласится, поэтому говорил открыто. Особенно открыто он говорил о том, что никто не придёт ему на помощь в случае опасности, только боевые друзья из группы. Ни государство, ни фирма. Его вообще не будет существовать, ни как Дмитрий Доронина, ни как другого человека. Только поддельные, но качественные документы и минимум общения с посторонними людьми. Более того, сам Дмитрий Доронин завтра же умрёт. О чём будет составлен документ по всем правилам? И гроб будет и могила. Значит, пожизненный контракт, спросил Доронин. Ни дома, ни детей. Никто не говорит, что это навсегда. Возможность уйти со службой и осесть где-нибудь на покое будет. Только его нужно заслужить. А если не заслужу, вернёшься опять сюда с побегом за спиной, жёстко ответил Торин. Андрей Петрович должен был это сказать, хотя абсолютно не был в этом уверен, но таковы были правила игры. Он смотрел на майора и не пытался понять, согласен тот или нет. Он пытался понять, чем же доронин напоминал ему актёра Сталона. Напрашивается позывной Рэмбо, решил он. 6 мая 2008 года. Борт пассажирского лайнера следующего рейсом на Каир. Чтобы не выделяться из общей массы пассажиров, Торин разбил группу на пары и рассадил в разных концах салона. Каждая пара играла свою роль. Сам он сидел вместе с Дмитрием Сергеевичем Корнеевым, инженером-механиком, сапёром и взрывотехником, в начале салона, у самого прохода. Двое мужчин средних лет с кейсами и газетами в руках неторопливо беседовали. Веля они себя степенно, Как и подобает двум инженерам или каким-нибудь специалистам крупной фирмы, летящим в командировку за границу. Невозращенный торен с вечно сонным и вялым взглядом терялся рядом с колоритным, разоващёким и добродушным Корнеевым. Если на Дмитрия Сергеевича надеть белую курточку и поварской колпак, то он выглядел бы классическим поваром или хлебопёком. Да и на своей кухне он был асом. изготовить взрывчатку практически из ничего или устроить направленный взрыв минимальным её количеством, когда вообще невозможно поверить, что это может взорвать хоть что-нибудь. Тут он был волшебником. Второй его талант заключался в страсти к различным родам механизмов и моторам. Торин помнил, как повар, этот позывной Корнеев, родился как-то сам собой. За 2 часа завёл брошенный УАЗик, простоявший чёрным металлоломом несколько лет. Два бывших офицера морского спецназа, Дмитрий Доронин и Володя Привалов, молодые здоровяки, около 30 лет, сидели наоборот, в самом конце салона, ближе к туалету. На их мощных шеях красовались толстые золотые цепочки. Лёгкомосильные рубашки праздных туристов лопались на широченных плечах. Эти разыгрывали типичных бизнесменов средней руки из бывших братков. Вели они себя развязно, но не нагло. Ворох различных рекламных проспектов с видами египетских пирамид и отелей занимал все их внимание. В середине салона умирали от счастья еще двое членов группы. Самые молодые, изображавшие молодоженов в свадебном путешествии. Наивные. Постоянно краснеющий 28-летний паренек Коля Горбачев был профессиональным инженером-электроником и талантливым программистом. Он в совершенстве знал современные цифровые телекоммуникационные системы. Однако в свое время Торин, кроме этих талантов, углядел в нем и другую жилку. Помимо классного владения определенной специальностью, каждый член группы должен был быть еще и в определенном смысле универсалом. Николаю предстояло не только сидеть за компьютером, это было бы непозволительной роскошью. И Горбачев, в котором Торин углядел мальчишеский азарт и достаточное мужское начало, с успехом осваивал различные виды единоборства и способы владения боевым оружием. Естественно, ему не хватало боевого опыта. Это было его самым большим недостатком, потому что в боевой обстановке, когда придется стрелять в людей, пусть и врагов, Он мог спасавать. Не так-то просто убить человека, а потом ещё и пережить это. Предвидя это, Торин протащил парня в течение 3 месяцев через 4 спецоперации в Чечне по ликвидации крупных бандюцких формирований. Парняк оказался крепким. Правда, дважды он чуть было не погиб, и если бы не Торин, который был его тенью, не видать Горбачёва и египетских пирамид. Николай с честью выдержал испытания огнём и кровью. Его не трясло перед боем, не особенно трясло и после. Не рвало и не кричало при виде убитых, которые иногда выглядят так, что смотреть на них без содрогания может только патологоанатом. Жестокая, но полезная школа сделала из парня достойного члена группы Скад, хотя ему было, конечно, далеко до уровня профессионалов Доронина и Привалова, даже до уровня Иры Веденеевой. Но первую свою операцию по освобождению русских моряков в составе группы на острове Сакотра он провёл с блеском, хотя Торин и рисковал, поручая ему эту миссию. Горп не подвёл, хотя этот его позывной, который появился по инициативе Привалова, родился не столько от фамилии обладателя, сколько от шутливого смысла обузы и захребенника. Вединеева, она же Глаз, второй человек в группе, Почти в совершенстве владела арабским языком и повоевала на Северном Кавказе в качестве снайпера в составе спецназа. Кроме всего прочего, она была мастером спорта по биатлону и альпинизму. Крепкая, спортивная 28-летняя девушка была очень артистична. Она была высокой красивой брюнеткой. Сейчас Ира с воодушевлением изображала молодую счастливую жену. Половина салона умилялась и завидовала ее мужу. Даже дежурная улыбка стюардесс становилась искреннее, когда они подходили к этой счастливой паре. Впрочем, на взгляд Торина, Веденеева переигрывала. «Пусть резвятся!» — махнул он рукой. «Чистые дети, играющие в шпионов». Самолет шел на высоте шести тысяч метров и вскоре должен был пересечь турецкую границу. Тогда-то все и случилось. Первая мысль, резанувшая Торина, что из-за этих придурков, которым вздумалось захватить самолёт, его группа не успевает попасть в назначенное время и в назначенное место. Если судно попадёт в руки пиратов, то последствия он боялся даже предвидеть. Оружие в виде пистолетов появилось в руках террористов из пластиковых коробок, в которых на борт поставлялось питание для пассажиров. Есть на свете продажные шкуры, — подумал Торин с ожесточением, — и никуда от них не деться. Ведь кто-то же знал, для чего нужно оружие, но подложил его в комбинате питания. Террористам осталось только зайти к стюардессам и, разбросав коробки, найти нужные. Затихли визги и крики. Пассажиры в ужасе косились на троих террористов. Двое ходили по салону и угрожали оружием, а третий надеялся попасть в кабину пилотов и диктовал свои условия. Пожалуй, настроенные они были решительно и действительно могли начать убивать пассажиров, если пилоты не откроют дверь кабины. Действовать нужно было быстро, если Торн не хотел сорвать собственную операцию. Он оглянулся назад и, как я ожидал, увидел вопросительные взгляды своих ребят. Бывшие спецназовцы не подведут, а вот как сработает молодёжь? Он сделал два коротких движения рукой, которые по внутреннему коду жестов группы означали «Атакуем по моей команде». Дождавшись, когда оба террориста в салоне повернутся к нему спиной, Торрин шмыгнул за штуру в передний отсек к стюардессам. Третий террорист держал около уха трубку связи с пилотами, но успел уловить движение за своей спиной. Скорость его движения, возможно, и могла быть выше, если бы он предполагал, Что в салоне, кроме перепуганных пассажиров, есть спецназовцы. Увидев же в проходе плюгавенького мужичишку, террорист решил напугать его и заставить вернуться в своё кресло. Этого делать не стоило. Правда, вооружённый человек понял это слишком поздно. Пока рука с пистолетом поворачивалась в сторону пассажира, а рот террориста открывался для издания звуков команды, плюгавый мужичок сделал неуловимое движение плечом и мгновенно оказался рядом с террористом. Торин перехватил руку с пистолетом в последний момент. Он рывком повернул кисть террориста и ствол пистолета упёрся тому под подбородок. Произошло это в тот момент, когда террорист уже нажимал на курок. Палец его не успел остановиться, и грохнул выстрел. Пуля разнесла половину черепа, а подёргивающееся тело рухнуло на пол. Торин прислушался к звукам из салона, но ничего не услышал. Штора отодвинулась, и в отсек просунулось добродушное лицо повара. Он посмотрел на тело, лежащее на полу, и укоризненно покачал головой. «Вот, мол, паразиты, самолеты угоняют». Встретившись взглядом с командиром, Корнеев утвердительно кивнул головой и пожал плечами. «По Делов-то там было на пять секунд для новобранцев. Картина в салоне была вполне мирная, хотя все еще напряженная. Группа обезвредила бандитов быстро и без стрельбы. Когда Торин подал знак «Атаковать» и исчез за шторой, второй террорист как раз шел по проходу мимо Доронина, а третий стоял спиной к молодоженам, но метрах в трех от них. Рэмбо даже не стал вставать со своего кресла. Он поймал бандита за рукав и рванул его на себя. В это же время нога Доронина ударила бандита под колено, от чего тот потерял точку опоры и упал спецназовцу на колени спиной. Первым делом Доронин выбил из руки террориста пистолет, а затем сжал его горло между своих перекрещенных рук. Террорист подёргался несколько секунд, пытаясь освободиться от стального захвата, но потом нехватка воздуха сделала своё дело. Руки его стали ослабевать, и доронен отработанным движением свернул бандит у шею, с хрустом ломая шейные позвонки. Третий террорист увидел, что на его напарника напали и свалили на кресло. Он опешил от такой наглости и буквально на секунду растерялся. Ира, сидевшая на крайнем к проходу кресле, мгновенно вскочила, И в два прыжка преодолела расстояние, отделявшее её от террориста. Глубокий захват рукой горла и рывок назад через упор коленом в поясницу. Ведянева специально не стала наносить каких-либо ударов и действовать как-то иначе. Слишком велик был риск, что бандит успеет выстрелить. Мог пострадать кто-то из пассажиров. Пуля могла пробить корпус самолёта и повредить коммуникации или просто привести к разгерметизации. Ирина не знала, к каким это может привести последствиям, и решила не рисковать. Взмыв в воздух, террорист непроизвольно выбросил руки в стороны, ища опору. Падая, он стукнулся кистью руки, в которой был зажат пистолет, о подлокотник пассажирского кресла. Пистолет вылетел, а сам террорист стукнулся о пол спиной и затылком. На какое-то время это его оглушило, И Ирина коротким ударом окончательно ввела его в состояние беспамятства. Ошарашенные пассажиры сидели без звука. Кажется, они не успели ничего понять и поверить в такое молниеносное освобождение. Торина осмотрел салон, понаблюдал, как Глаз и Горб вяжут единственного оставшегося в живых террориста, и вернулся к стюардессам. "Всё, девочки, успокойтесь", сказал он. Иус успокаивающе улыбнулся. Террористы обезврежены. Один из них жив, но находится без сознания и крепко связан. За штурколку вошёл Коля Горбачёв и положил на столик перед командиром два пистолета. Тащите их сюда, велел Торин и снова повернулся к перепуганным стюардессам. У вас есть какой-нибудь сейф или ещё что-нибудь? Оружие спрячьте, а экипажу расскажите о случившемся. Пусть ведут самолёт прежним курсом. В аэропорту власти сами разберутся с этими хулиганами. Спасибо вам, выдавила наконец из себя одна стюардесса. А кто вы такие? Как вы с ними управились? Да никто, пожал плечами Торин и посмотрел в глаза стюардессы своими сонными глазами. Обычные люди. Он повернулся и побрёл по нору на своё место, чуть шаркая при этом ногами. Действительно, никто, подумала Сюардесса, глядя на Торина, и уже сомневаясь, что она на самом деле видела, как этот странный и какой-то нелепый человек возник из ниоткуда, как будто из воздуха. Потом он вдруг оказался рядом с террористом, и тот упал с простреленной головой. Может, террорист сам застрелился, подумала девушка. Может, я ничего не поняла? Она похватила себя за плечи, пытаясь унять нервную тряску. которая на неё нашла. Октябрь 2007 года. Санкт-Петербург. Собирая сведения о бывших офицерах морского спецназа, Торрен наткнулся на капитана Привалова. Ему понравились характеристики, которые давали сослуживцы и командиры капитана: артистичность и нестандартность мышления, Непредсказуемость и оригинальность во время выполнения боевых операций. Единственный минус некоторая авантюристичность в натуре офицера. Но единственный вред или точнее, единственное отрицательное последствие этой авантюристичности, как её назвал один из офицеров, решение Привалова уйти из армии и заняться бизнесом. Не знаю, как для него, говорил офицер, но для армии Это существенная потеря. Выяснилось, что Привалов купился на обещания и поверил проектам своих давних ещё до армейских знакомых. У него была отличная квартира в Питере, в старом жилфонде, который пользовался повышенным спросом у новых русских. Друзья уговорили Владимира уйти из армии, продать квартиру и вступить со своим взносом в дело. Около года дело не процветало. Но и не рушилась. Компаньёны крутились как могли и в конце концов, что называется, вляпались в очередную аферу. Хуже всего, что афера была связана с нечистоплотными партнёрами. Оба компаньёна вовремя исчезли в неизвестном направлении, а Привалов, неискушённый новичок в бизнесе, всё ещё надеялся выпутаться, а если не удастся, то на защиту закона. Денег он был должен со своими компаньонами страшно много. кончилось тем, что его пригрозили убить. На одной стрелке, которую ему забили братки, он кого-то сильно покалечил. Партнёры, за которыми, судя по всему, стояли уголовные авторитеты, не на шутку распилели и заказали бывшего капитана, но, видать, пожалели денег на хорошего киллера. Всё это Дорин узнал потом. Больше всего его устраивала кандидатура Привалова по незаурядным спецназовским данным. А тут еще и ехать никуда не надо. Вот он, в Питере живет». В тот день, кончив наводить справки и убедившись, что Привалов как бизнесмен не состоялся, Торин решил встретиться с капитаном и поговорить на чистоту. Каково же было его удивление, когда Привалов, отозвавшись на его звонок, вдруг перестал отвечать, а в трубке было слышно, как взрывел автомобильный мотор. Скорее всего, Владимир, не договорив, просто швырнул телефон на сиденье, не успев отключить. Похоже, времени у него на это не было, даже на то, чтобы нажать кнопку отбоя. Торин сидел в своей машине и с удивлением слушал, как на том конце рвёт мотор и з редко матерится его абонент. По различным возгласам Торин понял, что капитана преследуют. Причём преследуют люди, которые скорее всего хотят его убить. «Ну и ну», – подумал Торин, – «значит, коммерческие дела у капитана пошли до такой степени плохо». Телефон у Андрея Петровича был хитрый, с дополнительными опциями. Пользуясь тем, что абонент не отключился, Торин мог легко определить его положение в городе по высветившейся схеме и передвигавшейся по этой схеме точке. Навигация показала, что Привалов движется на юго-запад, в сторону Красного села». Придётся выручать клиента, решил Торин и погнал машину, не взирая на светофоры. Догнать машину Привалова удалось возле самого Дубергавского озера. Причём именно машину, потому что капитана в ней не было. Торин осмотрел видавшие виды Audi 80 и увидел спущенное переднее колесо. Значит, машина брошена, а сам герой где-то петляет в округе. Телефон Привалова лежал на сиденье. Значит, не местоположение не определить, не связаться с ним, понял Торин. Он вздохнул, осмотрелся и попытался определить, в какую сторону побежит человек, которого преследуют убийцы. Раз машина одна, значит, убегал он от машины. Вот и следы. Торин присел на корточки и посмотрел на примятую траву и следы протектора, которые остались на проплешинах голой влажной земли. Судя по следам, Машина действительно ехала вдоль озера, туда, куда Торрен стоял лицом. Неожиданно холодный воздух прорезали два глухих выстрела. Макаров догадался, Торрен или Иш. Недолго думая, он бросился в том направлении, где послышались выстрелы. Андрей Петрович бежал и зорко осматривал вперёд. В его планы никак не входило, чтобы убийцы или привалов заметили его первыми. Загнанный в угол капитан был сейчас так же опасен, как и его убийцы. Вряд ли он будет задумываться в этой критической ситуации о намерениях бегущего к нему незнакомого человека. Если завладеет оружием кого-нибудь из нападавших, то пустит его в ход, мгновенно. Бегать бесшумно Торин умел, да и парни были увлечены погоней в этом безлюдном месте. Андрею Петровичу удалось догнать всю компанию примерно через километр. Двое ребят, лет 25-30, все же опасались, что у их жертвы есть ствол. Они двигались не спеша и явно побаивались очень уж высовываться из-за деревьев. Надо отдать должное, Привалов очень удачно имитировал, что у него есть для своих преследователей сюрприз. Он что-то выкрикивал им и отходил, прикрываясь деревьями. Скорее всего, он заметил Андрея Петровича, но, наверное, решил, что это сообщник его убийц. Торин выбрал позицию правее бандитов. Они оба двигались немного уступам, пытаясь загнать жертву к воде. Поэтому один из них был правее и чуть сзади. Торин приблизился к первому противнику и напал на него, когда они оба были скрыты и от Привалова, и от второго бандита. Короткий безразмах удар в затылок последовал в тот момент, когда парень с пистолетом встал за дерево и стал дёргать затвор. Что-то случилось с его пистолетом, и выстрела не получилось. Патроны у вас, ребята, левые, шёпотом сказал Торин, когда его противник, врезавшись лицом в дерево, повалился на землю. Андрей Петрович аккуратно подхватил тело и уложил на траву. Коротким рывком в сторону, держа за подбородок и затылок, он сломал шейные позвонки бандиту. Второй так ничего и не заметил. Перебегая от дерева к дереву, и, держа пистолет на готове, он опасливо приближался к капитану. Торин знал, что Привалов наверняка связал пропажу одного из нападавших с маячившей на заднем плане фигурой неизвестного мужчины. Вопрос, поверит ли он в подоспевшую помощь или в ее инсценировку. Торин сунул за пояс пистолет убитой жертвы, собираясь не столько стрелять, сколько продемонстрировать наличие у него оружия. Второго бандита Торин настиг, когда тому надоело блуждание по лесу, и он выставил ствол пистолета из-за дерева. Схватив кисть с пистолетом двумя руками, Андрей Петрович рванул её вверх и назад. Пистолет вылетел, а бандит, взбрыкнув ногами, грохнулся на спину. Не дав ему опомниться, Торин нанёс один единственный сильный удар в область сердца. Парень резко выдохнул с хрипом, и глаза его остановились. уставившись в небо мимо Торина. Подобрав второй пистолет, Андрей Петрович посмотрел в сторону Привалова, но не увидел его. Осенний лес продолжал шуметь и качать на ветру своими ветвями. Зловещая погодка, подумал Торин. Минуты 3 он вглядывался между деревьями, когда уловил какое-то движение правее того места, где до этого видел капитана. Замерев на одном колене, Андрей Петрович ждал появления нового действующего лица. Им оказался третий парень, но уже с короткоствольным автоматом калибра 5,6 мм. Положение привала осложнялось, но не было безвыходным. Со стороны нового противника капитана не защищали деревья с толстыми стволами, нивысокие кусты и древесный подrost автомат прошьёт пулями насквозь, как бы ты за ними ни укрывался. Капитан, естественно, увидел нового противника, как тот не пытался тихо подкрасться, и оценил своё положение как незавидное. Торин помнил, что Привалов славился оригинальностью мышления, но такого не ожидал. Капитан умышленно открылся своему противнику, и тот не замедлил выпустить в жертву автоматную очередь. Намётанный глаз Торина сразу заметил, что Привалов упал за доли секунды до того, Как в него должны были попасть пули. Заметил он и то, что пули не достигли цели, так раненные или убитые не падают. Это разглядел только опытный Андрей Петрович, но Привалов поразил его своим решением. Изобразив поражённого автоматной очередью человека, капитан рухнул в ледяную воду озера и скрылся под водой. Бандит, положив автомат на плечо, как это принято в боевиках, Ленивая походочка Супермена двинулся к берегу. Тори начал сомневаться в том, что Привалов невредим. Он тоже двинулся, прячась за деревьями к берегу. Прошло не менее 2 минут с момента, когда капитан рухнул в воду. Бонджет стоял на берегу и смотрел на расходящиеся по воде круги. Видимо, он ждал, что тело всплывёт. По крайней мере, в боевиках так показывают. Торин решил не рисковать и пристрелить бандита, но после осечки пистолета одного из них засомневался. Если пистолет сейчас подведёт, то он станет новой дичью. Подкрадываться, когда человек весь напряжён и прислушивается, тоже связано с риском. Можно нарваться на пулю. Очень часто с испугу люди показывают чудеса реакции, а до бандита было метров 5. Торин осмотрелся, И увидел около своей ноги не очень крупный камень. Осторожно подняв и взвесив в руке, Андрей Петрович определил его вес граммов в 200. При хорошей силе броска эти 200 г превратятся в десятки килограммов. Торин примерился и послал камень в голову бандита. Сухой стук, и парень рухнул на землю как подкошенный. Кажется, я проломил ему череп, догадался Торин. Еле заметный уху плеск выдал Привалова. Торин мгновенно обернулся и увидел, что капитан приподнял над водой голову, но метрах в 10 левее. Дышал медленно и глубоко, а не судорожно и быстро, как делают неопытные пловцы. Такое глубокое дыхание позволяло быстрее восстановить кровообращение и насытить лёгкие кислородом. Глаза Привалова внимательно и быстро бегали по кустам, не переставая фиксировать незнакомцев на берегу. Их было трое, спросил Торин. Или есть ещё кто-нибудь? Только трое, ответил капитан, но не сделал попытки выбраться на берег. Над водой по-прежнему была только его голова по уши и подбородок. Вода вокруг чуть заметно колыхалась. Он ведь куртку снимает под водой, догадался Андрей Петрович, чтобы в случае чего не связывало движение. Распохнув куртку так, чтобы капитану были видны оба засунутые за пояс пистолета, Торрен пальцами вытянулых и бросил на траву, раставив руки в стороны, чтобы показать, что он не вооружён и неопасен, приложил. Вылезай, Володя, а то ты и так просидел под водой непостижимое время, минуты 3 не меньше. 2 1/2, ответил Привалов, но не сделал попытки вылезти из воды. Да, хорошая была подготовочка в вашем морском спецназе, дружелюбно заметил Торрен. Вылезай, а то замёрзнешь. — Ни в коем случае! — охотно поддержал разговор капитан. — При определенном настрое организм не ощущает холода и не воспринимает низкой температуры. Торин догадался, что Привалов избавился от куртки и почти восстановил дыхание. Теперь он был готов или к рукопашной схватке, или к тому, чтобы опять уйти в безопасность под воду. — Ах ты, зараза! — одобрительно подумал Торин. — Вот школа! Он же специально в разговор полез, чтобы время потянуть, а оно ему нужно для восстановления сил. Ладно, кончай свои штучки и вылезай, строго сказал Андрей Петрович. Я не для того тебя спасал, чтобы нападать. Разговор есть, очень важный. Руку подайте, предложил неожиданно Привалов. А то здесь скользко. Сейчас, ехидно ответил Торин. Руку я ему подам, а он меня в воду. Для вас вода родная стихия. Ты меня там в два счёта удавишь. А есть за что? осведомился капитан. Не за что? Только кто тебя знает, что у тебя на уме. Вдруг ты в такой панике, что любого куста боишься. Тебя же только что чуть не убили. Замочаются, проворчал Привалов и стал выбираться из воды, куртку он валок за рукав. На берегу, не глядя на Торина, капитан стянул с себя джемпер и футболку. Аджав всё как следует снова натянул. Торин, наблюдая эту процедуру, действительно не заметил на теле привалов мурашек или других признаков охлаждения. Вылив воду из ботинок и аджав насти, капитан поднялся на ноги и спросил: "Что дальше? Пойдём в мою машину, там мы поговорим по дороге. А оружие? Пусть валяется. Моих отпечатков на нём нет. Я, как видишь, в перчатках. А стволы понадобятся криминалистам для экспертизы и прослеживания его кровавого пути. А куда едем? снова спросил Привалов. В такое место, где ты будешь в полной безопасности. Попробуй поверить, усмехнулся капитан. Попробуй, свои не обманывают. Это здесь на гражданке, от всех можно ожидать пули в спину, специально двусмысленно сказал Торрен. Даже так? удивился капитан.